Глава вторая. Через 2 дня Алиса получила видеописьмо. Когда она развернула его, на листе плёнки появилось не очень приятное, зато похожее лицо обычного космического пирата Крыса, который ушёл на пенсию и занимался музыкой. "Здравствуй, Алисочка", сказал пират. Как приятно было получить от тебя письмо. Мой друг Весельчаку говорит, что чем дольше мы с ним будем честными пенсионерами, тем больше писем будем получать. Ты спрашиваешь, каким образом мы научились менять свою внешность? О, это страшная тайна, но тебе мы её можем открыть. Как-то много лет назад, ещё будучи молодыми шакалами космических трасс, мы с Весельчаком попали на планету Синий Восток. У неё есть другое официальное название, но местные жители называют её именно так. Мы собирались немного погулять и поплавать там, но по полдюс лет не рассчитали своих сил и попали там в тюрьму. Мы думали, что нам пришёл конец, но у них как раз тогда проходил всепознаетный театральный фестиваль. Жители синего воздуха ужасные любители разных зрелищ: оркестров, театров и балетов. Ну и вот, сидим мы в тюрьме. Обливаемся слезами Проклинаем нашу судьбу злодейку Как вдруг Двери темницы раскрываются И нам говорят «Выходите, голубчики, у нас амнистия Потому что мы все идем в театр» Такие вот чайники живут на той планете Значит, выпустили нас на свободу И приказали на прощание идти с ними в театр На что мы согласились И тут мы увидели такую вещь Что удивились на всю жизнь Лицо крысы на экранчике письма сморщилось от смеха. Теперь он был больше похож на ящерицу, чем на крысу. Но Алисе не было противно смотреть на него. Она уже привыкла к этой физиономии. «У крысы ведь тоже была мама», — подумала она. «И хоть мама-крыса не отличалась хорошим характером, её мальчик ей казался красивым. Так думают все мамы, даже крокодилов». Представляешь, а там была одна артистка, ну вполне приличная. Она всё кричала, билась себя в грудь, переживала. А эти синие воздушники хлопали в ладоши и кричали ей: "Давай ещё!" Выходим мы с Василичаком после спектакля на улицу и видим, вокруг нас каждая вторая женщина, ну точно, купит эту артисточки. Мы сначала думали, что прихнулись, не может того быть. Но нам объяснили, что на синем воздух есть такая травка, Из них делают пилюли. Как примешь пилюлю, можешь превратиться в кого желаешь. Эти чудаки придумали самое глупое применение. Они превращаются в тех людей, кого любят. Мало им того, что на выборах президента половина планеты ходят в виде одного кандидата, а половина планеты — в виде его противника. Мало того, что возлюбленные превращаются на свиданиях друг в друга, чтобы доказать свою любовь. На после каждого концерта по городу передают вид какого-нибудь барабанщика. Правда, у них довольно строгие правила. Если ты опоздаешься, ты травкой во врето окружающим, для преступления или даже для злой шутки, то тебя жестоко наказывают. Знаешь как? Тебе делают укол, после которого травку уже никогда на тебя не подействует. Для них это просто трагедия. Привыкают изменяться, а тут ходи и всю жизнь таким, какой есть. Но мы с весельчаком «У». «Были не такими воспитанными, как жители синего воздуха. Мы взломали в ту же ночь одну аптеку и взяли ящик-пилюль. Нам на всю жизнь хватило. У нас и сейчас ещё осталось, ну, немного. Мы бы рады тебе прислать, но пойми нас правильно. Дружба-дружба, денежки врозь. Мало ли, что ещё в жизни случится. А мы не хотим оставаться без пилюль. Так что тебе придётся самой слетать на синий воздух и просить у них лекарства для своих дел». Не бежайся, это кража жизнь. А если захочешь к нам заглянуть, с милостью просим. Карелка суп для тебя всегда найдётся. Я купил новый барабан, и его удары слышны на другой стороне нашей планеты. Твой старый и злейший друг капитан Крыс. Алиса позвонила Пашке Гераскину. "Ну как?" спросил её друг. Получила ответ от Крыса. "Да, он рассказал, где раздобыл средства менять облик, но не захотел с нами поделиться. Узнаю старого пирата, сказал Пашка. Не хочет расставаться со своим испытанным оружием. А на той планете нам это средство дадут? Крис верит, что средство добывают из травы, которая растёт на планете Синевоздух. Ты слышала о такой планете? Там очень любят искусство. Погоди, сказал Пашка. Сейчас свяжусь с рок-джампменом Габриэлем Федоренко. Он недавно вернулся с гастролей. Кажется, он мне говорил о такой планете. Пашка оказался прав. Через полчаса он перезвонил Олесе и сказал, что отыскал Габриэля на репетиции. И тот признался, что только что возвратился с планеты Синий воздух и даже передал Пашке по пневмопочте удивительную фотографию. На большой фотографии стояло в ряд примерно 50 человек, все точные копии Габриэля Федоренко, а внизу было подписано: "Угадай, кто из них я". Значит, Крис был прав. Травка существовала. На следующее утро Алиса и Пашка сообщили своим родителям, что срочные дела требуют их отлёта с Земли на неделю, но что они задерживаться не будут и к началу занятий в школе не опоздают. После этого друзья вылетели к Вроцлаву, где их уже ждал корабль Гайдо. Как она и обещала, Ири привела в порядок Гайдо. Тот был заправлен топливом, и холодильник его был полон продуктов, потому что никто не знал, есть ли продукты на замерзающей планете. Гай Дубл взвал новым, он распевал боевые марши и хлопал в ладоши манипуляторами. Но в последний момент, когда всё уже было готово к отлёту, он вдруг загрустил и сказал, что не может расстаться на целую неделю с крошкой Вандочкой, и поэтому он никуда не полетит. Тут уж Ире вышло из себя. Если ты не можешь держать своего слова и превратился из корабля в сумасшедшую бабушку, оставайся дома, рыжавей, рассыпайся, но учти, что я никогда не подпущу близко к моей дочке такую истеричку, понял? Гайдом молчал целую минуту, потом вздохнул и произнёс: "Понял. Я пошутил, госпожа. Конечно же, я всё сделаю для моих юных друзей. А ты уж позаботься о Вандочке, пока меня не будет".